Глава 19 Мы с Квааном встретились случайно, хотя, полагая, он сказал бы, что нас свело провидение. С тех пор я успел познакомиться со многими тересийскими философами. Все до единого они люди большой мудрости и унылого здравомыслия. От них просто исходит волна важности. Другое дело Кваан. Он также не похож на пророка, как и я на героя. Он никогда не выглядел ни напыщенным мудрецом, ни ученым теологом. Когда мы познакомились, он занимался глупейшим исследованием в Великой Хлинийской библиотеке. Насколько я понял, он всерьез пытался разобраться, способны ли деревья думать. Я бы посмеялся над тем, что именно ему довелось разыскать великого героя истерисийских пророчеств, если бы события приняли хоть самую малость иной оборот». Кельсер ощутил в тумане биение другой аламантической силы. Вибрация накатывала на него ритмично, как набегают волны на безмятежный берег. Она была слабой, но угадывалась безошибочно. Кельсер прилинул к невысокой стене сада, прислушиваясь к вибрации. Белый туман клубился вокруг, безразличный ко всему. И лишь те его клочки, что оказывались рядом с телом Кельсера, притягивались к его аламантии. Он всматривался в ночь, разжигая улова и пытаясь найти другого аламанта. Кельсер как будто заметил фигуру, прижавшуюся к стене неподалеку, но не был уверен. Однако вибрацию он узнал. Каждый из металлов, будучи подожденным, подавал четкий сигнал, понятный тому, кто умел обращаться с бронзой. Человек в отдалении поддерживал горение улова, так же, как и четверо других, которых ощущал Кельсер. Они прятались вокруг крепости Тикеэль. Пять ищеек расположились по периметру, следя за темнотой и высматривая посторонних. Кельсер улыбнулся. Великие дома начали нервничать. Такой дом, как Текиэль, мог себе, конечно, позволить содержать пятерых ищеек. Но ведь знатные аламанты наверняка оскорблялись, если их заставляли играть роль простых стражников. И если здесь стояли в охране пять наблюдателей, то, вероятно, несколько громил, стрелков и хватателей тоже вышли в дозор лютадельская знать потихоньку готовилась к войне. По правде говоря великие дома встревожились настолько, что кельсеру с трудом удавалось находить бреши в их обороне. он ведь был простым смертным и даже у рожденных туманом есть предел силы. До сих пор он добивался успеха благодаря внезапности нападения. однако если крепости хранили пять ищеек, кельсеру не стоило и рассчитывать подобраться к ней незамеченным. К счастью, этой ночи он не собирался испытывать на прочность оборону дома Тикеэль. Вместо этого Кельсер пробрался по стене к саду. Он приостановился возле садового колодца и, воспламенив бронзу, чтобы убедиться в отсутствии поблизости других аламантов, вытащил из кустов большой мешок. Тот был достаточно тяжелым, чтобы Кельсеру пришлось, закидывая его на плечо, воспламенить пьютер. Он постоял на месте, вслушиваясь в доносящиеся из тумана звуки и потащил мешок крепости. Его целью была большая, выкрашенная в белый цвет садовая беседка, рядом с маленьким бассейном, в воде которого отражались огни фонарей. Здесь Кельсер сбросил с плеча мешок и вывалил на землю его содержимое — свежий труп. Тело, принадлежавшее некоему лорду Чарсу Энтроуну, покатилось по земле и замерло лицом вниз. На спине трупа виднелись две кинжальные раны. Кельсер напал на полупьяного лорда из засады, которую устроил в трущобах Ска. Кельсеру просто хотелось избавить мир еще от одного вельможи. И уж, конечно, по лорду Энтроуну никто не стал бы скучать. Он был печально знаменит своим пристрастием к извращенным наслаждениям. Например, ему доставляли особое удовольствие кровавые поединки Ска. Именно за ними он и наблюдал в тот вечер. К тому же лорд Энтроун был главным политическим союзником дома Текиэль, о чем прекрасно знал Кельсер. Он оставил труп на земле в луже крови. Первыми его обнаружат садовники, а когда слуги узнают о смерти Энтроуна, поднимется страшный шум и не только в этой крепости. Дом Текиэль, пожалуй, сразу начнет подозревать в убийстве дом Изенри, своего главного соперника. И, конечно, внезапная смерть Энтроуна заставит дом Тикель сильно встревожиться и устроить собственное расследование. Тогда они узнают, что компаньоном в ночных забавах лорда Энтроуна в ту ночь был некий Круз Джеффенри, человек из семьи, которая считалась наиболее сильным союзником дома Тикель. А Крузе все знали, что он рожденный туманом и отлично владеет искусством наживого боя. И все завертится. Виновен ли в убийстве дом Изенри? Или эта смерть была попыткой дома Джеффенри как следует напугать дом Текиэль и заставить его искать союзников среди низшей знати? А может, какая-то из знатных семей хотела посильнее разжечь вражду между домами Текиэль и Изенри? Кельсер спрыгнул со стены, почесывая кожу под накладной бородой. На самом деле не имело значения, кого именно обвинит дом Текиэль. Настоящей целью Кельсера было заставить вельмож ломать головы и бояться заставить их потерять доверие друг к другу и посеять непонимание между великими домами. Хаос был его главным союзником в разжигании войны между домами, и когда эта война действительно разгорится, каждый убитый вельможа будет означать, что одним противником мятежных ска стало меньше. Немного отойдя от крепости Тикель, Кельсер бросил монетку и взлетел на крышу. Время от времени он прикидывал, что думают живущие в домах люди, слыша его шаги у себя над головой. Догадываются ли, что их дома показались кому-то из рожденных туманом, подходящей дорогой, где можно избежать встречи с городской стражей и ночными грабителями? Или верят, что по крышам бродят страшные туманные призраки? Скорее всего, они ничего не замечают. Разумные люди ложатся спать, как только приходит туман. Кельсер приземлился на одну из островерхих крыш, и извлек из тайника карманные часы, чтобы проверить время. Потом он спрятал часы обратно, потому что они были металлические. Многие знатные туманщики носили при себе металлы, но это была глупая бравада. Такую моду ввел никто иной, как сам Вседержитель. Однако Кельсер никогда не имел при себе ничего металлического, ни часов, ни колец или браслетов, и брал что-то подобное лишь в случае крайней необходимости. Он взмыл в воздух, направляясь к кварталу Сажи, трущобе на северной окраине столицы. Лютадель была огромным городом, широко раскинувшимся во все стороны. Каждые несколько десятилетий добавлялся новый район, а городская стена расширялась усилиями СКА. С наступлением эры каналов строительный камень подешевел, и его стало нетрудно перевозить. «Интересно, зачем вообще возводятся стены?» – думал Кельсер, перелетая с крыши на крышу кто может напасть на столицу. Вседержитель следит абсолютно за всем. Даже западные острова давно прекратили сопротивление. Настоящей войны в последней империи не было уже несколько столетий. Случавшиеся время от времени бунты представляли собой всего лишь выступление нескольких тысяч человек, прятавшихся в пещерах и оттуда совершавших нападение. Даже мятежники Едино не могли полагаться на серьезную поддержку, Они рассчитывали только на хаос между усобной войны и на то, что гарнизон Лютадели выйдет из города по ложной тревоги и даст им шанс атаковать столицу. Но если компания окажется затяжной, кельсер проиграет. Вседержители стальное братство могли в случае необходимости подвести к Лютадели миллионы солдат. Конечно, у кельсера был и запасной план. Он никогда не упоминал о нем, он сам едва осмеливался о таком думать и, скорее всего, у него не будет возможности осуществить его. Но если возможность подвернется... Кельсер опустился на землю перед кварталом сажи, поплотнее закутался в плащ, рожденного туманом, и пошел по улице спокойным, уверенным шагом. Нужно ему осведомитель сидел у входа в ближайшую лавку, не спеша покуривая трубку. Кельсер вскинул брови, табак был роскошью. ходит либо слишком расточителен либо преуспевает именно так, как утверждал Доксон. Хойд спокойно отложил трубку и поднялся, хотя стал от этого не намного выше. Тощий, лысый человечек низко поклонился Кельсеру. «Приветствую вас, мой лорд». Кельсер остановился перед ним, старательно спрятав руки под плащ. Уличному осведомителю незачем знать, что так называемый вельможа, с которым он встречается, на самом деле носит на руках шрамы Хатсина. «Я слышал лестные отзывы о тебе», — сказал Кельсер с истинно аристократическим высокомерием. «Я один из лучших, милорд?» «Да уж, если ты так долго прожил, значит, ты действительно хорош», — подумал Кельсер. Аристократам не нравилось, когда кто-то узнавал их секреты, поэтому доносчики обычно не задерживались на этом свете. «Мне нужно кое-что узнать», — сказал Кельсер. «Но сначала...» «Ты должен поклясться, что никому не расскажешь о нашей встрече». «Конечно, милорд», — ответил Хойд. Он наверняка собирался нарушить обещание еще до рассвета. Это была вторая причина непродолжительной жизни осведомителей. «Но вот вопрос оплаты». «Ты получишь свои деньги, Скаа!» — рявкнул Кельсер. «Конечно, милорд». Быстро кивнул Хойд. «Вы хотите узнать что-то о доме Рину, я так понимаю?» «Да. Что ты знаешь о нем?» Какие дома состоят в союзе с Рину? Мне нужно знать. «Мне не очень-то много известно, милорд», — заговорил Хойт. «Лорд Рину недавно перебрался в наши края, и он очень осторожный человек. У него пока нет ни союзников, ни врагов. Он покупает много оружия и доспехов в разных местах, но, пожалуй, скорее за тем, чтобы завязать отношения с другими домами, снискать их расположение. Мудрая тактика». «Он, пожалуй, приобретет лишний товар, но ведь друзья лишними не бывают, верно?» Кельсер фыркнул. «И за это я должен платить?» «Он накапливает слишком много товара, милорд», — быстро сказал Хойд. «Вы могли бы получить неплохую прибыль, зная, что Рено вынужден торговать в ущерб себе». «Я не купец, СКА», — возразил Кельсер. «Меня не интересуют прибыли и поставки». «Пусть подумает над этим». Для него подобное заявление значит, что я из Великого дома. Впрочем, он уже должен был это заподозрить при виде плаща, рожденного туманом, иначе он не заслуживает своей репутации. Конечно, милорд. Но есть и еще кое-что. Ага, он переходит к главному. Знает ли на улицах, что дом Рену связан со слухами о мятежниках? Если уличные осведомители раскрыли эту тайну, команде Кельсера грозит серьезная опасность. Хойд осторожно кашлянул и протянул руку, ладонью вверх. Ты просто невыносим, зло бросил Кельсер, швыряя кошелек к ногам Хойда. Да, милорд, согласился Хойд, опускаясь на колени и шаря вокруг в поисках кошелька. Прошу прощения, милорд. Вижу, я не очень хорошо. Я даже собственные пальцы с трудом различаю, пока не поднесу их к самым глазам. Умно, подумал Кельсер когда ходит, отыскал кошелек и спрятал его. Конечно, доносчик лгал насчет зрения. На дне никто бы долго не продержался с таким недостатком. Однако знатный человек, думая, что его осведомитель подслеповат, мог бы стать менее осмотрительным. Не то чтобы Кельсер беспокоился за себя, нет. Он взял у Доксона один из лучших маскировочных комплектов. Кроме бороды, он наклеил фальшивый нос, весьма правдоподобный. Надел особые башмаки на высокой платформе и намазал лицо кремом, осветляющим кожу. Ты говоришь, есть еще кое-что? – спросил он. Клянусь ска, если твои сведения ничего не стоят. Они стоят, – поспешил заверить его Хойт. Лорд Рину решил сосватать свою племянницу леди Валет за лорда Элленда Венчера. Кельсер немного помолчал. Вот этого я не ожидал. «Глупости! Венчер стоит гораздо выше Рину!» «Но эти двое разговаривали между собой и очень долго, на балу у Венчеров месяц назад!» Кельсер презрительно расхохотался. «Это все знают. Чушь!» «Разве?» — спросил Хойт. «А все ли знают, что лорд Элленд крайне высоко отзывался о девушке в разговоре с друзьями, компании знатных юнцов-философов, Что проводят время в сломанном пере? Молодые люди всегда говорят о девушках. Это не имеет значения. Тебе придется вернуть деньги. Погодите, воскликнул Хойд, забеспокоившись. Есть еще кое-что. Лорд Рину и Лорд Венчер заключили тайную сделку. Что? Это истинная правда, продолжал Хойд. Совсем свежая новость, я сам услышал ее час назад. Рину и Венчер как-то связаны. «И по каким-то причинам лорд Рину сумел потребовать, чтобы Элленд Венчер присматривал за Леди Валет на балах», — Хойт понизил голос. «Поговаривают даже, что у Рину имеется нечто, благодаря чему он может давить на дом Венчер». «Да что случилось сегодня на балу?» — изумленно подумал Кельсер. «Как-то это неубедительно звучит Ска, сказал он вслух. У тебя есть что-то кроме пустых домыслов? Не о Доме Рину, мой лорд, ответил Хойт. Я пытался, но вы зря переживаете из-за этого дома. Вам следует поискать более влиятельное семейство вроде дома Эллариэль. Кельсер нахмурился, упомянув о доме Элариэль, Хойт явно намекнул, что у него в запасе есть кое-что достойное денег Кельсера. Похоже, истинной тайне Рину ничто не грозило и теперь вполне можно было поговорить и о других домах, чтобы у Хойда не возникло подозрений из-за повышенного интереса Кельсера к Рину. «Очень хорошо», — кивнул он. «Но если ты опять тратишь мое время...» «Отнюдь, милорд, леди Шен Элриэль гасильщик». «Доказательства?» «Я заметил, как она коснулась моих чувств, мой лорд», — сказал Хойд. «Во время пожара в крепости эл неделю назад». Она гасила панику среди слуг. Тот пожар был делом рук Кельсера. К несчастью, в результате сгорела только казарма. Что еще? Дом Элариэль недавно дал ей разрешение использовать силу при дворе. Они боятся междуусобной войны и хотят, чтобы она завоевала как можно больше сторонников. Она всегда носит в правой перчатке пакетик с латунным порошком. Подошлите к неохотнику на балу и убедитесь сами. «Милорд, я не лгу!» «Моя жизнь зависит только от моей репутации осведомителя. Шен эл действительно гасильщик!» Кельсер помолчал, как бы раздумывая. «Эти сведения не имели для него значения, но зато его истинная цель — разузнать, что, говорят, о Рину уже была достигнута. Хоть заработал свои деньги, понимал он это или нет?» Кельсер улыбнулся. «А теперь посеем очередное зерно смуты». «А что ты скажешь о тайных отношениях Шен с Салмином Текиэлем?» — спросил он, назвав имя наиболее подходящего молодого лорда. «Как ты думаешь, она использует силу, чтобы завоевать его расположение?» «Наверняка, милорд!» — быстро ответил Хойт. Кельсер видел, как загорелись его глаза. Хойт решил, что Кельсер совершенно бесплатно сообщил ему свежую политическую сплетню — «Возможно, именно она обеспечила сделку дома Элариэль с домом Гастинг на прошлой неделе», задумчиво произнес Кельсер. «На самом деле никакой сделки не было». «Вполне возможно, милорд». «Ладно, ска, сказал Кельсер. «Ты заработал свои деньги. Думаю, что как-нибудь навещу тебя снова». «Спасибо, милорд», — с низким поклоном проговорил Хойд. Кельсер уронил на землю монетку, И взмыл в воздух. Когда он опускался на крышу, то увидел, как Хойт шустро подбирает монету. Найти ее не составило труда, несмотря на плохое зрение. Кельсер улыбнулся и отправился дальше. Хойд ни словом не обмолвился о том, что Кельсер явился позже назначенного срока, но вот на следующую встречу опаздывать не стоило. Кельсер мчался на восток, к площади Альстром. По пути он снял плащ, рожденного туманом, и нарядный жилет, оставшись в старой поношенной рубашке. Приземлившись в переулке, он бросил плащ и жилет и подхватил пригоршню золы. Он как следует растер темные хлопья по рукам, маскируя шрамы, затем испачкал лицо и фальшивую бороду. Человек, вышедший из переулка минутой позже, ничем не напоминал прежнего вельможу. Борода утратила ухоженность и превратилась в ком нечесанных волос а несколько аккуратно выдранных из нее прядей придавали лицу Кельсера болезненный вид. Он прихрамывал, делая вид, что у него искалечена нога. Увидев человека у фонтана на площади, Кельсер хриплым голосом окликнул его. «Милорд! Мой лорд, это вы?» Лорд Страф Венчер, глава дома Венчер, был слишком высокомерен и деспотичен даже для вельможи. Кельсер без труда рассмотрел двух стражей по обе стороны от лорда. При этом лорда, похоже, ничуть не тревожил туман. Впрочем, все знали, что он ищейка. Венчер решительно шагнул навстречу Кельсеру, постукивая по камням дуэльной тростью. — Ты опоздал, Скаа, — процедил он. — Милорд, я, я... я ждал там, в переулке, как мы договорились. — Ни о чем таком мы не договаривались. — Простите, милорд, — поклонился Кельсер и тут же пошатнулся из-за больной ноги. — Простите, я виноват. «Я просто был там, в переулке. Я не хотел заставлять вас ждать». «Но разве ты нас не видел?» «Простите, мой лорд», — снова поклонился Кельсер. «Глаза у меня не очень сильные, понимаете? Я едва могу рассмотреть свои пальцы, даже если подношу их к самому лицу». «Спасибо за подсказку, Хойт». Венчер хмыкнул, протягивая дуэльную трость одному из стражей, а потом влепил Кельсеру пощечину. Кельсер пошатнулся, схватившись за щеку. «Простите меня, милорд», — повторил он. «Если заставишь меня ждать еще раз, получишь тростью», — бросил Венчер. «Что ж, теперь я знаю, куда направиться в следующий раз, когда мне понадобится сбросить труп на чью-нибудь лужайку», — подумал Кельсер, переминаясь с ноги на ногу. Ну, довольно», — сказал Венчер. «Перейдем к делу. Что за важную новость ты хотел сообщить?» «Насчет дома Эрикел, мой лорд», — ответил Кельсер. Я знаю, что ваша светлость имели с ним дела в прошлом. — И что? — Мой лорд, они вас здорово надули. Они продали мечи и трости дому Текиэль за половину той цены, что вы им дали. — Доказательства? Вам стоит только взглянуть на новое вооружение дома Текиэль, мой лорд. Я говорю правду. У меня нет ничего, кроме моей репутации. И если я лишусь ее, то лишусь и самой жизни. Кельсер не лгал. По крайней мере, лгал только отчасти. Не было смысла распространять слухи, которые Венчеру удалось бы без труда опровергнуть. Кое-что было правдой. Дом Эрикел и впрямь сделал дому Текиэль небольшую скидку. Кельсер просто ее преувеличил. Сыграв свою роль как следует, он мог посеять раздор между Венчером и Эрикелом и в то же время породить у Венчера зависть к дому Текиэль. А если Венчер обратится за новым оружием не к Эрикелу, а к Рину, что ж могла получиться двойная выгода. Страф Венчер фыркнул. Его дом обладал огромным могуществом, невероятной властью, и источниками его богатств служили самые разнообразные дерзкие предприятия. Достичь столь высокого положения в последней империи было очень и очень нелегко, особенно с учетом налогов, введенных вседержителем, и цены на Атиум. Именно это и делало Венчера таким полезным, ведь лорд мог превратиться в мощное оружие если скармливать ему удачную смесь правды и вымысла. «Это бесполезная информация», — неожиданно сказал Венчер. «Посмотрим, много ли ты знаешь на самом деле, доносчик. Расскажи мне о выжившем в Хатсине». Кельсер застыл, похолодев. «Простите, мой лорд». «Тебе не нужны деньги?» — спросил Венчер. «Вот и расскажи о выжившем». Ходят слухи, что он вернулся в Лютадель. «Слухи, мой лорд!» — быстро ответил Кельсер. «Я никогда не видел выжившего, но сомневаюсь, что он может находиться в Лютадели, если, конечно, он действительно выжил». «Мне говорили, он готовит мятеж с КА. «Всегда есть дураки, которые шепчутся о бунте с КА, мой лорд!» — возразил Кельсер. «И всегда есть те, кто пытается использовать имя выжившего, но я не верю, чтобы кто-то действительно мог выбраться из ям». «Я готов расспросить других осведомителей, если желаете, но, боюсь, вы будете разочарованы результатом. Тот человек мертв. Вседержитель не допустил бы иного исхода». «Верно», — задумчиво согласился Венчер. «Носка, похоже, верят в разговоры о некоем одиннадцатом металле. Ты слыхал о таком, доносчик?» «Да», — кивнул Кельсер, стараясь скрыть потрясение. «Ну, это легенда, мой лорд». Однако я никогда не слышал ее прежде. А я очень внимательно слежу за подобными вещами, так что это не легенда. Кто-то весьма умно воздействует на ска. О, интересный вывод, милорд! — пробормотал Кельсер. — Да уж, — усмехнулся Венчер. — Если предположить, что этот ваш выживший на самом деле умер в ямах, но кто-то сумел получить его тело, кости... «Существует способ, позволяющий создать точное подобие человека. Понимаешь, о чем я?» «Да, милорд», — негромко ответил Кельсер. «Вот и займись этим», — приказал Венчер. «Меня не интересуют сплетни. Разузнаешь что-нибудь о нем, чтобы не представлял из себя этот главарь СКА. Вот тогда ты кое-что от меня получишь». Венчер развернулся на месте, махнув рукой своим людям и ушел, оставив Кельсера в глубокой задумчивости. Вскоре Кельсер вернулся в особняк Рину. А ломантическая дорога между Фелисом и Лютаделью позволяла быстро преодолевать расстояние от столицы до тихого пригорода. Вовсе не Кельсер вбил в землю бронзовые стержни. Он и сам представления не имел, кто это сделал. Пролетая над ними, он частенько думал, как поступил бы, если бы по пути столкнулся с другим рожденным туманом. «Наверное, мы оба сделали бы вид, что не заметили друг друга», — подумал он, приземляясь во дворе особняка. «Уж это мы отлично умеем». Он посмотрел на дом, укрытый туманом и освещенный фонарями. Его плащ тихонько колыхался на ветру. Пустая карета во дворе свидетельствовала, что Вин и Сейзит уже вернулись. Кельсер обнаружил их обоих в доме. Они сидели в гостиной и негромко беседовали о чем-то с лордом Рину. «Ты как-то необычно выглядишь». Заметила Вин, когда Кельсер вошел в гостиную. Она все еще была в валом-бальном платье, но сидела совсем не по-дамски, поджав ноги. Кельсер тихонько улыбнулся. Еще несколько недель назад она поспешила бы снять платье, едва вернувшись домой. «Скоро мы окончательно превратим ее в леди». Он выбрал место, устроился поудобнее и подергал себя за фальшивую бороду, перепачканную сажей. «Ты об этом? Я слышал, скоро бороды опять войдут в моду». «Так что я просто следую последним веяниям». Вин презрительно фыркнула. Не знала, что у нищих есть своя мода. «Как прошел вечер, Кельсер?» Спросил лорд Рину. Кельсер пожал плечами. «Как всегда. К счастью, похоже, что дом Рину пока остается вне подозрений. Хотя насчет меня самого кое-у кого из вельмож появились опасения». «Насчет тебя?» Переспросил Рину. Кельсер кивнул, принимая из рук слуги теплое влажное полотенце, и стал обтирать лицо и руки. Впрочем, Кельсер не был уверен, что слугу на самом деле заботит состояние гостя, а не пятна, которые он мог оставить на мебели. Оттерев сажу, на руках проступили бледные шрамы, Кельсер стал отклеивать бороду. «Похоже, большинство СКА уже что-то слышало об одиннадцатом металле», — сообщил он. «Эти слухи дошли до некоторых лордов» и самые умные из них встревожились. «И как это повлияет на нас?» — спросил Рину. «Пока не знаю. Начнем распространять противоречивые слухи, чтобы заставить лордов побольше думать друг о друге и поменьше обо мне. Забавно, что лорд Венчер хочет купить у меня информацию обо мне самом. Надо сказать, возникла весьма острая ситуация. Просто не представляю, как ты умудряешься не выходить из роли, Рину». «Такова моя природа», — просто ответил Кондра. Кельсер покачал головой и повернулся к Вин и Сейзиду. «Ну, а как ваш вечер?» «Скучно», — сухо сказала Вин. «Госпожа Вин сердится», — объяснил Сейзид. «На обратном пути она поведала мне секреты, которые вызнала во время танцев». Кельсер хмыкнул. «Ничего интересного?» Сезид сам все узнал», — рявкнула Вин. «Я там столько часов вертела юбками, болтала с аристократишками, и все напрасно!» «Вряд ли напрасно, Вин», — возразил Кельсер, отдирая последний клок фальшивой бороды. «Ты завела новые знакомства, тебя видели, ты потренировалась в искусстве вести светскую беседу. Что же касается интересных сведений, никто пока не станет сообщать тебе хоть что-то важное. Должно пройти время». «И сколько времени?» «Ты почти выздоровела, так что сможешь часто ездить на балы». «Через несколько месяцев у тебя появится столько знакомств, что ты станешь с легкостью получать всю нужную нам информацию». Вин кивнула, испуская тяжелый вздох. Было заметно, однако, что мысль о регулярных выходах в свет уже не так сильно ее пугает. Сейзит осторожно откашлялся. «Мастер Кельсер, я должен кое о чем упомянуть. За нашим столом почти весь вечер сидел лорд Эллент Венчер» хотя госпожа Вин нашла способ смягчить в глазах двора опасность его внимания к ней. «Ага», — пробормотал Кельсер, — «теперь я все понял». «Что ты сказала своим кавалерам, Вин? Что Рину и Венчер друзья?» Вин слегка побледнела. «А ты откуда знаешь?» «Я обладаю таинственной силой», — небрежно взмахнув рукой сообщил Кельсер. «В любом случае, все думают, что дома Рину и Венчер ведут между собой тайные переговоры. Возможно, люди полагают, что Венчер тайком закупает оружие». Вин нахмурилась. «Я ничего такого не говорила». Кельсер кивнул, стирая с подбородка клей. «Так устроен мир аристократов, Вин. Иногда все быстро выходит из-под контроля. Это не страшно. Хотя лорду Рину придется быть крайне осторожным в сделках с домом Венчер». «Посмотрим, как там отреагируют на слова Вин». Лорд Рину кивнул. «Да, согласен». Кельсер зевнул. «Ну, если других дел нет, надо сказать, что изображать в один вечер вельможу и попрошайку до да жути утомительное занятие». «Есть еще кое-что, мастер Кельсер», — произнес Сейзит. В конце вечера госпожа Вин видела, как лорд Элленд Венчер уходил с бала в компании молодых лордов из дома Лекаль и Гастинг. Кельсер задумался. «Странная компания», — сказал он наконец. «Я тоже так решил», — согласился Сейзит. «Возможно, он просто старается разозлить отца», — предположил Кельсер. «Болтать на балу с врагами?» «Не исключено», — заметил Сейзит. «Но эти трое держались, как старые друзья». Кельсер кивнул, вставая. Надо разобраться, Сейс. Не исключено, что лорд Венчер и его сын просто дурачат нас. Да, мастер Кельсер. Кельсер вышел из гостиной, на ходу отдав слуге плащ. Но когда он поднимался по восточной лестнице особняка, то услышал за спиной торопливые шаги. Обернувшись, он увидел Вин. Она спешила за ним, высоко подобрав подол красного платья. «Кельсер!» — тихо заговорила девушка. «Это еще не все. Я хотела бы поговорить с тобой наедине». Кельсер посмотрел на нее с удивлением. «Она хочет скрыть что-то от сезида «Идем в мою комнату», — предложил он. Вин молча последовала за ним по коридору. «Ну и в чем дело?» — спросил Кельсер, закрывая за Вин дверь. «Лорд Элленд», — сказала она, глядя в пол и как будто смущаясь. сезиду он не нравится, так что я не стала ему рассказывать. Но сегодня вечером я обнаружила нечто странное». «Что?» с любопытством спросил Кельсер, прислоняясь к письменному столу. «Элленд принес с собой целую стопку книг», — сообщила Вин. «Она называет его по имени», — с неодобрением отметил Кельсер. «Похоже, девочка влюбилась». «Конечно, все знают, что он постоянно читает», — продолжала Вин. «Но некоторые книги... Когда он ушел, я заглянула в них». «Умница, Вин. Улица обострила твои инстинкты, и одна привлекла мое внимание». На корешке было написано, что книга о погоде, но внутри говорилось о последней империи и ее пороках. Кельсер удивленно вскинул брови. «Что именно?» Вин пожала плечами. «Что-то насчет того, что если Вседержитель бессмертен, то его империи следовало бы быть более мирной и развитой». Кельсер улыбнулся. «Книга ложного рассвета. Тебе ее может процитировать от начала до конца любой хранитель». Впрочем, я не предполагал, что где-то сохранились ее экземпляры. Ее автор Дилюс Каври написал еще несколько книг куда более опасных. И хотя он не имел отношения к аламантии, поручители сделали исключение — повесили его на крюке. «Ну так вот», — сказала Вин, — «у Эленда есть такая книга. И, думаю, одна из знатных леди очень хотела бы найти ее. Я видела, как ее слуга рылся в книгах Элленда». «Что за дама?» Шен и Лариэль? Кельсер кивнул. «Бывшая невеста. Наверное, хочет отыскать что-то, позволяющее шантажировать мальчишку Венчера». «По-моему, она ламант». Кельсер опять рассеянно кивнул, обдумывая услышанное. «Да, она гасильщик. И, возможно, неплохо осведомлена насчет этих книг. Если молодой Венчер достаточно глуп, чтобы постоянно таскать с собой сочинения вроде «Книги ложного рассвета», это опасно?» — спросила Вин. — Не очень, — отмахнулся Кельсер. — Книга старая, и в ней нет открытых призывов к бунту, так что это вполне может сойти ему с рук. Вин нахмурилась. — Но автор, похоже, весьма критично отзывается о вседержителе. Неужели знать позволено читать такое? — Не то чтобы позволено, — ответил Кельсер. — Скорее, на это просто не обращают внимания. Запрещать книги — глупое занятие, вин Чем сильнее «братство» ругает тот или иной текст, тем больше людей стремится его прочесть. Ложный рассвет — скучная книга. И «братство», не наложив на нее запрет, тем самым обрекло ее на безвестность. Вин задумчиво кивнула. «Да, это она понимала». «Кроме того», — продолжал Кельсер, «к вельможам вседержитель более снисходителен, чем к скаа. Он смотрит на них, как на детей своих давно умерших друзей и союзников». Тех, кто предположительно помог ему одолеть бездну. И время от времени он позволяет им шалить, например, читать нехорошие книжки или убивать родственников. «Значит, не стоит тревожиться из-за книги?» — спросила Вин. Кельсер пожал плечами. «Толком не знаю. Если у молодого эленда есть ложный рассвет, у него могут оказаться и другие действительно запрещенные книги». Если у поручителей появятся доказательства, они передадут молодого человека инквизиторам, будь он хоть трижды знатен. Вопрос в том, насколько это вероятно. Ведь если наследника дома Венчер казнят, это усилит накал страстей в Лютадели. Вин сильно побледнела. «Точно», — подумал Кельсер, подавив тяжкий вздох. «Надо же, она определенно влюбилась. Мне стоило предвидеть нечто подобное». «Отправлять юную хорошенькую девушку в высший свет? Какой-нибудь стервятник просто обязан был запустить когти в такую добычу». «Я тебе это сказала? Вовсе не для того, чтобы ты подставлял его под удар, Кельсер!» — воскликнула Вин. «Я думала, ну, может быть, если он читает запрещенные книги, и вроде бы он хороший человек, вдруг он нам пригодится, станет нашим союзником?» «Ох, девочка, я надеюсь, он не причинит тебе слишком уж сильную боль» когда наиграется и бросит. Лучше тебе этого не испытать. На это не рассчитывай, сказал Кельсер вслух. Лорд Элленд может читать запретные книги, но это не делает его нашим другом. Всегда существовали вельможи вроде него, молодые философы и мечтатели, которым казалось, что их переполняют гениальные идеи. Им нравится пить с друзьями и болтать о вседержителе, но в сердце... «Они остаются аристократами и никогда не посягнут на установленный порядок». «Но...» «Нет, Вин», — отрезал Кельтер. «Ты должна доверять мне. эленда Венчера не интересует ни СКАА, ни мы. Он просто великосветский анархист, потому что это модно и волнующе». «Он говорил со мной о СКАА», — возразила Вин. «Он хотел знать, умны ли они и так далее. Это чисто интеллектуальный интерес». «Или ты заметила в нем сострадание?» Вин замолчала, не зная, что ответить. «Вот видишь», — сказал Кельсер. «Вин, он не может быть нашим союзником. Я припоминаю, что просил тебя держаться от него подальше. Проводя время в его компании, ты подвергаешь опасности нашу команду и все наше дело. Понимаешь?» Вин кивнула, уставившись в пол. Кельсер вздохнул и почему мне кажется что она забудет мои увещевания едва перешагнув порог комнаты провались оно все пропадом когда спрашивается я должен с этим всем разбираться иди спать проговорил он устало поговорим позже